Глава 109. Ожидая явления благоуханной души, Уэр принимает незаслуженные знаки благосклонности. Рассчитавшись с долгами в бренном мире, Инчунь возвращается в мир истинного начала. Итак, позвала позвалась и Жень стала расспрашивать о Бауюе. Опасаясь, как бы Бао-Юй снова не заболела, она нарочно завела разговор о последних минутах до июй. «У каждого есть желание и чувства. Но после смерти они исчезают», — говорила Бао-Чай. «После смерти человек уже совсем не такой, каким был при жизни. К тому же барышня Лень вступила в сон бессмертных. Разве захочет она вновь явиться в наш мир, зная, что люди хуже тварей? Они много думают, тревожат ее душу, вот она и беспокоит людей». Бао-Чай говорила громко, чтобы слышал Бау юй Сижень это поняла и тоже громко ответила. — Вы правы. Если бы дух барышни Линда и ей обитал в саду, он хоть раз явился бы нам во сне, ведь мы с ней дружили. Бао-Юй слышал их разговор и задумался. И в самом деле странно, ведь не проходит дня, чтобы я не вспомнил о ней. Почему же она ни разу мне не приснилась? Она, наверное, вознеслась на небо и поняла, что я невежда и недостоин общаться с небожителями. Буду нынче спать в передней. Может быть, она явится, ведь я побывал в саду, и она должна понять мои чувства. Непременно спрошу, где она обитает, и буду приносить ей жертвы. А если опять не явится мне во сне, значит, считает, что я куже твари. Придется тогда ее забыть. Решив так, бау заявил. — Я буду спать сегодня в передней. — Пусть мне никто не мешает. Баба-чай согласилась, но при этом сказала. — Только выбрось из головы всякие глупости. Видел, как матушка твоя волновалась? Дара речи лишилась, когда узнала, что ты ходил в сад. Ты совершенно не бережешь свое здоровье, а бабушка нас винит, будто мы плохо о тебе заботимся. — Зачем так говорить? — отозвался Бао-юй. Ладно, ты устал, иди спать. А я посижу немного и приду. Баба-чай поверила и нарочно сказала... Я ложусь спать, пусть тебе прислуживает барышня Сижень. Дождавшись, когда Баучай улеглась, он приказал Сиженьше у постелить ему и посмотреть, уснула ли жена. Баучай притворилась спящей. Тогда Баую и сказал Сижень: "И ты иди спать. Я больше не буду расстраиваться. Помоги только лечь и не тревожь меня". Сижень помогла ему лечь, поставила рядом с постелью чай и ушла во внутреннюю комнату, притворив дверь Там она долго возилась будто собираясь ложиться а сама чутко прислушивалась к тому что делает бау юй чтобы если понадобится выйти к нему как только сижениеень ушла бауей попросил удалиться двух служанок которых оставили бодрствовать возле него сел на постели помолился и лег он долго не спал но в конце концов сон сморил его проснулся он на рассвете и, протирая глаза, с грустью подумал, что так и не увидел, даю и во сне. «Поистине», — со вздохом проговорил он, — «долго тянется год в разлуке. Ты ушла, а я все живу, и ни разу твоя душа не являлась ко мне во сне». Бау чай всю ночь не сомкнула глаз, услышав, что сказал Бао-юй, не удержалась, чтобы не заметить. — Да чего ж ты неосторожен в выборе выражений? Будь жива, сестрица Линь непременно рассердилась бы на тебя. Бао-юй стало неловко. Он пошел к жене и стал оправдываться. — Я хотел к тебе прийти, но не заметил, как уснул. — А мне все равно, — пожала плечами Бао-чай. Сижень тоже всю ночь не спала, и теперь, услышав, что молодые разговаривают, поспешила налить им чаю. Вскоре пришла служанка от матушки Дзя. — Как спал второй господин Бауюй? осведомилась она и сказала. — Старая госпожа просит его жену поскорее одеться и прийти к ней. — Передай старой госпоже, что Бауюй спал спокойно, а жена его сейчас придет, — ответила Сижень. После ухода служанки Баучай поспешно привела себя в порядок и в сопровождении Нэры Си Жене отправилась к матушке Дзя. Совершив приветственную церемонию, она навестила старших, начиная от госпожи Вана, кончая Фэнзэ, а затем возвратилась к матушке Дзя, где застала свою мать. Баучай стали расспрашивать, как вел себя Бау Юй накануне вечером. «Очень спокойно», — отвечала Баучай. «Как только мы вернулись, сразу лег спать. Все успокоились и стали болтать о том осему. Вторая молодая госпожа Инчунь собирается уезжать», — доложила девочка-служанка. Я слышала от господина Суня, приехал какой-то человек, он прошел прямо к старшей госпоже Син, о чем-то с нею поговорил, и она тотчас послала передать четвертой барышне Сичунь, чтобы та не задерживала вторую молодую госпожу Инчунь. Сейчас вторая молодая госпожа Инчунь у старшей госпожи Син. Она плачет. Скоро придет с вами прощаться. Мальчишкидзя стала не по себе, и она сказала, — Инчунь хорошая девочка. Почему же судьба послала ей такого мужа? И теперь ей всю жизнь придется страдать. В это время как раз вошла Инчунь. Лицо ее было заплаканное, но, не желая омрачать день рождения бау и она не дала на людях воли слезам, попрощалась и собралась уходить. Понимая, как тяжело у Инчунь на душе, матушка Дзя не стала ни удерживать ее, ни выражать сочувствия, лишь сказала «Поезжай, не нужно так убиваться». Раз ж попался тебе такой муж, придется терпеть. Через несколько дней я пришлю за тобой. — Вы всегда любили меня, бабушка, — отвечала Инчунь. — И я так вам благодарна за это. Но, увы. «Приехать мне больше к вам не удастся». Тут она не выдержала, и из глаз покатились слезы. «Ты еще приедешь», — утешали ее. «Ведь от тебя до нас совсем близко, не то что до третьей сестры Танчунь. Если бы она и захотела, то все равно не смогла бы приехать. Уж очень далекий путь». Вспомнив о Танчунь, матушка Дзя за нею и остальные невольно взгрустнули. — Впрочем, и в этом нет ничего невозможного, — произнесла матушка Дзя, подумав о том, что нехорошо грустить в такой радостный день. — Если в приморских провинциях все будет спокойно, может, Анчунь могут перевезти в столицу, и мы увидимся. Так, пожалуй, и будет, — поддакнули остальные. Проводив Анчунь, все возвратились к матушке Дзя, где веселились до позднего вечера, пока матушка Дзя не устала. От матушки Дзя тетушка Сюэ пришла к Баучай. «В этом году твоего брата не казнят», — сказала она дочери. «Теперь нужно ждать великого помилования, и тогда он сможет откупиться от наказания. Но сколько времени еще пройдет? И как мне жить одной? Хорошо бы Сюэке женился. Что ты об этом думаешь? Мама, вы напуганы на неудачной женитьбы старшего брата и теперь боитесь женить Сюэке», — заметила Баучай. По-моему, не следует тянуть с женитьбой. Ведь вы знаете барышню Син Сюянь и понимаете, как тяжело ей живется. Мы хоть и бедны, но в нашем доме ей будет легче, хотя бы потому, что у нее появится семья. «Как только представится случай, намекни об этом, старой госпоже. проговорила тетушка Сюя. «Скажи, что у нас в доме никого не осталось. Пусть выберет счастливые день и отправит барышню к нам». — Вы, мама, лучше посоветовались бы сперва с братом и сами выбрали счастливый день, — промолвила Баочай, — а потом можно поговорить со старой госпожой и со старшей госпожой Син. — Я знаю, госпожа Син никак не дождется, когда, наконец, Сюянь выйдет замуж. — Говорят, барышня Ши Сян юнь уже собралась уезжать, — сказала тетушка Све. Но старая госпожа решила оставить ее еще на несколько дней, так что пользуйся случаем и проведи с ней оставшееся время. — Вы правы, — заметила Баучай. Тетушка Све еще немного посидела, потом распрощалась и уехала домой. — А сейчас расскажем об ау -Юге. Размышляя о том, почему до Юй не явилась ему во сне, он решил, что она стала небожительницей и не желает с ним встречаться. А может быть, он просто слишком нетерпелив. Составив план действий, Бао Юй сказал Бао Чай, «Вчера я случайно уснул в передней, когда нынче утром проснулся, почувствовал себя свежим и бодрым. Я охотно поспал бы там еще ночь-другую, не знаю, только позволишь ли ты мне». Бао-чай больше не сомневалась, что стихи, которые он накануне прочел, относятся к дай и решила, что его все равно не отговорить. Поэтому решила позволить ему проспать две ночи в передней, тем более, что прошлую ночь он спал совершенно спокойно. — Делай, как знаешь, — произнесла Бао-чай. — С какой стати я стану тебе мешать? Только не думай о всяких глупостях, не то опять найдет наваждение. — А знаешь, о чем я буду думать? — засмеялся Баоюй. По-моему, второй господин, вам лучше было бы лечь в спальне, вмешалась Сижень. В передней за вами не углядишь, можете простудиться. Не успел Бауюй ответить, как Бао-Чай бросила на Сижень выразительный взгляд, та поняла и после некоторой паузы сказала: "Можешь спать где угодно, только пусть кто-нибудь будет рядом на случай, если тебе захочется чаю или воды. Вот ты побудь со мной". С улыбкой проговорил Бауюй. Сижень стала неловко. Она покраснела и не произнесла в ответ ни слова. Зная скромность Сижень, Баучай решила ее выручить и сказала, «Сижень привыкла ко мне, и я велела ей неотлучно быть в моей комнате. Позови, если хоть Шуэр или Шея. К тому же Сижень сегодня устала. Пусть отдохнет». Бау юй улыбнулся и вышел. Бау Чаю велела передать Шиэ и Уэр, чтобы постелили Бао-Юю в передние, и предупредила, если он проснется, попросит чаю или воды, пусть будут внимательны. Придя к Бао-Юю, служанки увидели, что он сидит на постели, закрыв глаза со сложными, как у монаха, руками. Служанки уставились на него и тихонько посмеивались. В это время вошла и Жень. Увидев в какой позе сидит Бауий, она тоже была усмехнулась, но сдержалась и промолвила: "Ты ведь сказал, что собираешься спать, а сам почему ты сидишь? Посижу немного и лягу", ответил Бауий. "Из-за тебя вторая госпожа всю ночь глаз не сомкнула", с укором сказала Сижень. "А если это опять повторится?". "Знаю, что пока он не уснёт, спать никто не ляжет". Бауий стал раздеваться. Сижень сделала несколько наставлений Шеве и ушла во внутреннюю комнату. Шеве и Уэр между тем постелили бау и когда он улегся, тоже легли спать. Как ни старался бауюй уснуть не мог. Его одолели воспоминания. На память пришел случай с Цинвэнь, когда она хотела напугать Шеве, выбежала из дома раздетая, простудилась и заболела, а потом умерла. Фэнзэ сказала, что Уэр — это копия Цинвэнь, и мысли Бао переключились на Уэр. Притворившись спящим, он стал украдкой наблюдать за девушкой, и Уэр все больше напоминала ему покойную Цинвэнь. Глубокая печаль охватила юношу. Во внутренней комнате было тихо. Надеясь, что Шэя уже уснула, Баоюй нарочно дважды ее окликнул. Таня отозвалась. — Что вам угодно, второй господин? — спросил Уэр. — Прополоскать рот? — ответил Бау Юй. Уэр встала, сняла нагар со свечи, налила чашку чая и подала Бао Юю полоскательницу. Она очень торопилась и не успела привести себя в порядок. На ней была персикового цвета кофточка, волосы распущенные. Бао в на мгновение показалось, что к нему приближается Цинвэнь, и он вспомнил ее слова «Знай я раньше, я бы...» Позабыв о чае, Бао задумчиво глядел на девушку. Надо сказать, что вначале у Уэр не было ни малейшего желания занять место Фан Гуань, но когда Фэн Зэ все же решила определить ее служанкой к Бао Юю, девушке не терпелось поскорее туда попасть. С первых же дней Уэр прониклась уважением к Бао Ча и Си за их скромность. Она заметила, что Бао Юй очень изменился. Стал каким-то странным. К тому же слышала, что госпожа Ван выгнала всех служанок, которые осмеливались заигрывать с Баоюем. Все это заставило Уэр призадуматься и отбросить в сторону детские мечты. И вот сейчас господин принял ее за цинвань и оказывает ей знаки внимания и расположения. Уэр была смущена. Щеки ее зарелись румянцем, и она шепотом, чтобы никто не слышал, произнесла: "Полощите рот, второй господин". Баоюй взял у нее чашку, засмеялся и вдруг спросил: "Вы дружны были с сестрой Цуньвэнь?". "Все мы служанки", отозвалась ничего не подозревавшая увер. "Почему нам не дружить?". "Не ты ли приходил к Цуньвэнь, когда я был у нее во время ее болезни?", снова спросил Баоюй. Уэр еле заметно кивнула и улыбнулась. А ты слышала, что она тогда сказала? Продолжал Бауьюй. Уэр покачала головой. Нет. Не в силах справиться с волнением, Бауьюй схватил Уэр за руку. Девушка еще больше покраснела, сердце ее учащенно забилось. Второй господин. Тихо сказала она. Если хотите что-либо сказать, говорите. Только отпустите меня. «Оноску звала», — отпуская руку девушки, — произнес Бау-Юй. «Зная я раньше, я бы...» «Неужели ты не слушала. «Пар поняла, на что намекает бау но виду не подала, только сказала, она была бесстыжая. Разве можно девушке такое говорить?» «И ты, проповедница морали», — вскричал бау -юй. «Я рассказал тебе об этом лишь потому, что вы с Цинвань очень похожи». — А ты воспользовалась моей откровенностью и очернила память ни в чем не повинной девушки. Уэр не понимала состояния души Бау поэтому сказала второй господин. — Уже поздно. Ложитесь скорее, не то простудитесь. Разве вы забыли, что наказали вам ваша супруга и сестра Сижень? — Мне не холодно, — заявил Бау но тут заметил, что Уэр без халата, и, боясь, как бы она сама не простудилась, подобно Ценуэнь спросил. — Ты почему не в халате? «Не успела надеть, вы позвали меня», — ответил Уэр. «Зная, что наш разговор окажется таким длинным, непременно надела бы». Бао схватил стеганый халат на белом шелку, которым был укрыт, и протянул девушке. «Не нужно, господин, я не замерзла», — произнесла Уэр, не решаясь принять халат. «А станет холодно, могу надеть свой». Она взяла со своей постели халат и накинула на плечи. Потом бросила взгляд на Шеэ, и, убедившись, что та крепко спит, спросила у Бао — Не собираетесь ли вы бодрствовать всю ночь, второй господин? — Скажу по правде, разве мне можно бодрствовать? Я ведь хочу встретиться с небожительницей. — С какой небожительницей? — удивилась Свер. Это длинная история, — ответил Бао Сядь, я тебе расскажу. — Как я могу сесть, если вы лежите? — смущенно улыбнулась Вэр. — А что тут такого? — возразил Бао «Помню, однажды Ценвань играла с шеей и озябла, так я взял ее к себе под одеяло. Зачем упрямиться и напускать на себя строгий вид?» Уэр думала, что Бауей шутит. Ей в голову не приходило, что он говорит серьезно. Она была не прочь уйти, но не осмеливалась. А сесть рядом с Бауеем сочла неудобным. «Не болтайте глупостей», — сказал Эр, прикрыв рот рукой, чтобы скрыть улыбку. «Вдруг кто-нибудь услышит». Недаром про вас болтают, что очень уж вы любите девочек. А вашей женой сижень поистине небожительницами пренебрегаете. Только и думаете, как бы с кем-нибудь повозиться. Вот расскажу вашей жене, что вы мне говорили». В это мгновение послышался шум, и оба испуганно вздрогнули. Из внутренней комнаты донесся кашель Баучай. чай бао сразу умолк, а Уэр погасила лампу и нырнула в постель. Дело в том, что бессонная ночь, проведенная накануне, сильно утомила Бауча и Сижень. Вдобавок, им немало пришлось потрудиться днем, поэтому они спали сейчас как убитые и не слышали разговора Бау и Суэр. Однако шум во дворе разбудил их, и они стали прислушиваться, но все стихло. Бау терзался сомнениями. «Может быть, пришла сестрица Линь? Услышала, что я разговариваю с Суэр?» и решил нас напугать. Он долго ворочался с боку на бок и забылся сном лишь ко времени пятой стражи. Уэр между тем встревожилась. Уж не слышала ли Баочай ее разговора с Баоюем? Не заподозрила ли ее в коварстве? От волнения девушка всю ночь не могла сомкнуть глаз утром встала пораньше пока баую еще спал потихоньку прибрала комнату ты что так рано удивленно спросила шея -Э, только сейчас проснувшись или вообще не ложилась уэр ничего не ответила она решила что шея -Э слышала ночной разговор и ей хочется позлословить вскоре проснулись бау чай и сижень Открыли двери и, увидев, что бао еще спит, удивились, почему две ночи кряду ему так хорошо спится в передней. Наконец бао проснулся, увидел, что все на ногах, сел на постели, протер глаза, и тут вспомнил, что ночью ему опять ничего не приснилось. — Видно, у небожителей своя дорога, а у простых смертных своя, — подумал он. Вэр считает Бауча и Си Жен небожительницами. Может быть, она и права? Баоюй внимательно посмотрел на жену. Баучай стала не по себе под пристальным взглядом мужа, и она поняла, что его снова смутили воспоминания о Даюй, Но что Даюй не явилась Баоюю во сне, и это его беспокоит, такое ей в голову не могло прийти. Поэтому она, как ни в чем не бывало, спросила, на «Ну что «Приснилась тебе небожительница?» «О чем это ты?» — через силу улыбнулся Бао-Йой, полагая, что Бао-Чай слышала его ночной разговор с Уэр. Уэр тоже сконфузилась, но промолчала, ожидая, что будет дальше. Тут бао ее спросила, не разговаривал ли второй господин во сне. Бао выбежал из комнаты, а смущенная Уэр пробормотала. В первую половину ночи он что-то говорил, но я не разобрала, что именно. Мне послышались только слова «создадут дурную славу». Постаралась бы оправдать и что-то в этом роде. Я стала говорить второму господину, что надо спать, и он в конце концов уснул. Я тоже уснул и ничего больше не слышала. — Эти слова, конечно, относятся к Дай Юй, — опустив голову, решила Бао Чай. Если и дальше позволять ему спать в передней, на него, пожалуй, снова найдет наваждение. Ведь любовь к сестрам — старая болезнь, бауюя Надо отвлечь его нету, не избежать новых неприятностей. От этих мыслей Бао Чай все вспыхнуло, и, чтобы никто не заметил, поспешила во внутреннюю комнату, будто бы для того, чтобы заняться туалетом. — А сейчас вернемся к матушке Дзя. Два дня она веселилась, много ела и наутро почувствовала себя не совсем хорошо, ныла под ложечкой. Однако Дзя-Джену матушка Дзя не велела ничего говорить. — Я переела, — сказала она. — Не надо поднимать шума. Поголодаю, и все пройдет. Вернувшись вечером домой и увидев Бао-Чай, которая ходила справляться о здоровье матушки Дзя и госпожи Ван, Бао-Юй вспомнил о том, что произошло утром, а покраснел. Это не ускользнуло от Бао-Чай, и, зная, что Бао-Юй — натуру увлекающаяся, Бао-Чай решила, пусть поступает, как ему хочется. — Ты и сегодня собираешься спать в передней? — спросила она. — Мне все равно, — отвечал Бао-Юй чай хотела еще что-то сказать, но вдруг смутилась и потупилась. «Пустой разговор», — вмешалась Сижень. «Не верю, чтобы второму господину в передней спалось спокойно». «Не беда, что второй господин спит в передней», — подхватил Уэр. «Хуже то, что он во сне разговаривает, и невозможно понять, что ему нужно». «Сегодня в передней спать буду я», — заявила Сижень. «Может, и я начну во сне разговаривать?» «А второму господину постелите в спальне». Бао-Чай ничего не сказала, а бао так смутился, что у него и в мыслях не было возражать, и его постель перенесли в спальню. Бао-Юй позволил это сделать, потому что чувствовал себя виноватым и хотел успокоить Бао-Чай. А Бао-Чай со своей стороны боялась, как бы бао не заболел от тревожных дум и решила, что лучше всего его приласкать. Словом, оба пошли на уступки. Вечером Сижень приказала перенести свою постель в переднюю. бао давно хотел попросить у жены прощения, и Бао-Чай не стала его отталкивать. Вот так, впервые со дня своего замужества, она познала благоуханное чувство облака и дождя. Отныне силы двойки и пятерки слились воедино и застыли. Но об этом речь пойдет ниже. На следующее утро Баоюя и Баочай встали вместе, привели себя в порядок и пошли справиться о здоровье матушки Дзя. Матушка Дзя любила Баоююя, в Баочай ей нравилось покорность и послушание, поэтому она позвала Юань Ян, велела достать из сундука яшмовые подвески времен династии Хань, чтобы отдать внуку. Конечно, они уступали чудодейственной яшме Бау-Юя, но все же могли считаться редкостным украшением. «Мне кажется, я никогда не видела эту вещь», — сказал Юань-Ян, передавая подвески матушке Дзя. «Какая у вас ясная память, почтенная госпожа. Вы помните, в каком сундуке что лежит? Даже не пришлось их искать. Открыла сундук и сразу взяла. Но зачем они вам понадобились?» «Что ты знаешь об этих подвесках?» — промолвила матушка Дзя. «Их оставил моему деду его отец. А так как дед меня очень любил, то и подарил их мне перед свадьбой и сказал, «Это яшма — истинное сокровище. Она времен династии Хань, так что держи ее всегда при себе, чтобы меня не забывать». Но я тогда была чересчур молода, ничего не смыслила и положила подвески в сундук а после переезда в этот дом совсем о них позабыла. Здесь украшений было хоть отбавляй, так и пролежали они в сундуке больше шестидесяти лет. Я их ни разу не надевала. Теперь же, видя почтение, с которым относится ко мне бау я захотела подарить эти подвески ему взамен утерянной яшмы, как их когда-то подарил мне мой дед». После того, как Бауюй справился ее здоровье, матушка Дзя подозвала его к себе и, ласково улыбаясь, промолвила, «Сейчас я тебе покажу одну вещицу». приблизился, и она протянула ему ханскую яшму. бао принял ее и внимательно осмотрел. Красноватого цвета яшма была прекрасно отшлифована и по форме напоминала дыню. Восхищенный Бауюй не мог удержаться от радостного возгласа. «Нравится — Нравится? — спросила матушка Дзя. — Это подарок моего деда. Дарю ее тебе. Бауюй поблагодарил, взял яшму и хотел показать матери. — Не надо! — остановила его матушка Дзя. — Мать расскажет отцу, а тот снова будет ворчать, что я люблю его меньше тебя. Я ведь никогда им не показывал этих подвесок. Бао Юй ушел. Следом за ним попрощалась с матушкой Дзя и Бао Чай. Через два дня матушка Дзя заболела. Не могла ни пить, ни есть. Грудь сдавила. Появилось головокружение. Рябило в глазах. Не проходил кашель. Госпожа Син, госпожа Ван, Фэн Дзэда и остальные то и дело приходили справляться о ее здоровье. Матушка Дзя бодрилась и они не особенно беспокоились, только велели сообщить о ее болезни Дзяджену. Навестив мать, Дзяджен распорядился пригласить врача. Врач исследовал пульс и прописал лекарства, заявив, что ничего опасного нет, просто застой пищи, что нередко бывает у пожилых, и небольшая простуда. Дзя-Джен просмотрел рецепт, там значились самые обычные снадобья, велел приготовить лекарства, а потом каждый раз приходил навещать матушку. Но прошло три дня, а улучшения не наступало. Дзя-Джен велел дзя Ляню найти врача поопытнее. — Отыщи во что бы то ни стало! — наказывал он. — Пусть как следует осмотрит матушку. Сдается мне, что врачи, которые до сих пор приходили, никуда не годятся. После некоторого раздумья Дзелянь ответил. Когда был болен брат Баую, я позвал врача, который лечит только безнадежных больных. Самое лучшее — его пригласить. — Лекарское искусство — вещь непростая. Согласился Дзяджен. Бывает, что неизвестный врач обладает незаурядными талантами. Надо непременно того врача разыскать. Дзяджен кивнул, вышел, но вскоре вернулся и сообщил. доктора, о котором я говорил, зовут Лю. Он уехал к своим ученикам, а в городе бывает всего раз в десять дней. Ждать его мы не можем, и я пригласил другого врача. Сейчас он приедет. Дзяджену не оставалось ничего иного, как ждать. Но об этом мы рассказывать. — Не будем. Итак, матушка Дзя захворала, и все обитательницы дома приходили каждый день ее навещать. Однажды, когда все собрались у постели матушки Дзя, пришла женщина, дежурившая у калитки в сад, и доложила. Пожаловала настоятельница Мяо Ю из кумирной бирюзовой решетки, хочет справиться о здоровье старой госпожи. «Оно так редко бывает у нас!» — удивленно воскликнули все. «Непременно надо ее принять!» Фэн Дзэ подошла к кровати и сообщила матушке Дзя о приходе Мяо Юй. Син -сю Янь, давнишняя подруга монахини первой, вышла ее встречать. На голове Мяо-Юй была точно такая же шапочка, какую когда-то носила знаменитая монахиня Мяо-Чан. Ослепительно белая атласная кофточка. Поверх — муслиновая безрукавка с синей атласной каймой, подвязанная желтым поясом, белая с черными узорами сатиновая юбка. В руках — мухогонка из лосинового хвоста и четкие. син Янь подошла к монахине, справилась о здоровье. «Когда мы жили в саду, мне удавалось часто тебя навещать», — сказала она. «Но теперь мы почти не видимся. В саду никто не живет, а одна я туда боюсь ходить. Да и калитка все время заперта. Как я рада, что мы наконец встретились!» «Прежде в саду было слишком шумно, и я неохотно туда ходила», — ответила Мяу-Юй. «Но сейчас узнала о ваших несчастьях и о том, что старая госпожа болеет, потому и пришла». Что мне за дело, заперта калитка или не заперта? Когда хочу, тогда я прихожу, а заставлять меня бесполезно. — Такой уж у тебя характер, — проговорила Сюянь. Мяу-юй прошла в комнату, поздоровалась со всеми, приблизилась к постели больной, справилась о ее самочувствии. — Ты ведь умеешь предсказывать, — сказал ей матушка Дзя. — Посмотри на меня и скажи, выздоровею я или нет. — Вы добрая, и судьбой вам назначено долголетие, — отвечала Мяо-Юй. — Вы простужены. Пейте лекарства, и, я уверена, скоро поправитесь. Для старого человека важнее всего покой. — А я как раз люблю шум и веселье, — возразила матушка дя Эх, не знаю, чем я больна, но все время ноет под ложечкой. Доктор говорит, что кто-то меня рассердил. Кто же это посмел бы меня сердить? «Ничего этот лекарь не понимает в болезнях. Я велел дзяляню пригласить того, что был в первый раз. Он и определил у меня простуду и застой пищи». Матушка Дзя позвала Юань-Ян, приказала передать на кухню, чтобы приготовили обед из одних овощей, и пригласила Мяу-Юй вместе с ней пообедать. «Спасибо, я обедала», — поблагодарила Мяу-Юй. «Мне совсем не хочется есть». «Не хотите, заставлять не будем?» — вмешалась госпожа Ван. «Давайте просто посидим, побеседуем». «А я для этого пришла», — отозвалась Мяу Юй. «Давно всех вас не видела». Поболтав немного, Мяу собралась уходить, когда вдруг заметила Сичунь и спросила. «Четвертая барышня, что это вы так похудели? От рисования утомились?» «Я теперь не рисую», — ответила сечунь «Всякая охота пропала». — В комнатах, где я живу, темно. Не то, что было в саду. — А где вы сейчас живете? — поинтересовалась Мяо Юй. — В домике у восточных ворот вы только что через них прошли, — отвечала сечунь Заглянули бы как-нибудь, ведь это совсем близко. — Будет настроение, непременно вас навещу, — обещала Мяо Юй. Вскоре Мяо Юй проводили, а когда вернулись к мальчике Дзя, пришел доктор, и все поспешили разойтись. Никто и не подозревал, что болезнь матушки Дзя с этого дня начнет обостряться. Лечение не помогало. К общему недомоганию прибавился понос. Дзя-Джен места себе не находил от волнения. Понимая, что вылечить мать вряд ли удастся, он подал в ее мынь прошение об отпуске, а сам вместе с госпожой Ван неотлучно проводил все время у постели матушки Дзя ухаживал за ней, подавал лекарства. Однажды матушка Дзя с охотой поела, выпила отвара, и дзя Джен немного успокоился. Взглянув случайно в окно, он заметил старуху, которая о чем-то говорила с привратником. Госпожа Ван велела Цайюнь осведомиться, что за старуха. Цайюнь сразу узнала женщину, некогда прислуживавшую Инчуне, а затем переехавшую вместе с нею в дом ее мужа. «Ты зачем пришла?» — спросила Цайюнь. «Я давно здесь», — сказала старуха, «но не нашла ни одной из знакомых служанок, а сама не посмела лезть в дом. Мы все очень беспокоимся». «А что случилось?» — встревожилась Цаюнь. — Опять госпожу ничего не обижают. — Госпожа очень плохо, — Воскликнула женщина. — Тут у них с мужем скандал вышел, и госпожа всю ночь проплакала, а на следующий день у нее заложила грудь, начался кашель. Докторы они звать не хотят, а госпожа все хуже и хуже. — Ты только не поднимай шум, — сказала Цаюнь. — Старая госпожа сама болеет. Госпожа Ван, сидевшая около двери, слышала весь разговор, И, опасаясь, как бы матушка Дзя не расстроилась, если узнает, знаком велела Цайю не увести женщину. Она и не подозревала, что у Дзя во время болезни обострился слух. «Инчу не умирает?» — неожиданно спросила матушка Дзя. «Нет, нет», — поспешила ее успокоить госпожа Ван. «Старуха пришла спросить, не знаем ли мы хорошего врача. Уже второй день Инчунь больна». «Доктор, который ко мне приходил, очень хороший!» — засуетилась матушка Дзя. «Скорей позовите его!» Госпожа Ван велела Цайюнь отвезти старуху к госпоже Син. «Из трех моих внучек!» — говорила между тем матушка Дзя. «Первая умерла, исчерпав свое счастье, предназначенное ей судьбою». Третью внучку я больше никогда не увижу, она живет в дальних краях. О страданиях хынчунь я знала, но не думала, что она умрет, молодая. Зачем же тогда жить на свете такой старухи, как я? Госпоже Ван и Йоньян долго пришлось успокаивать матушку-дзя. Опасаясь, что мачехи зястья станет хуже, госпожа Ван послала за бао чаи Ливани Фэнзе, а сама позвала цаи юни других служанок и принялась их отчитывать. Зачем вы впустили эту старуху? Она ведь ничего не смыслит. Отныне, если я буду у старой госпожи, не являйтесь больше ко мне с дурными вестями. Служанки молча слушали госпожу Ван. Откуда им было знать, что не успела старуха дойти до покоев госпожи Син? Как по всему дворцу прошел слух, вторая барышня умерла. Услышав эту новость, госпожа Син разразилась рыданиями. Муж ее был в отъезде, и она велела дзяляню поехать и помочь с устройством похорон. «Только мальчики Дзя бы -то мне осмелились доложить». Еще года не прошло с того дня, как юная девушка, прекрасная, словно цветок, завязала пояс замужней женщины, а семья Сунь загубила ее. Из-за болезни матушки Дзя никто, кроме Дзяляня, не смог поехать на похороны. И инчунь похоронили кое-как. Матушки Дзя, между тем, становилась все хуже и хуже, Однако мысли о близких не покидали ее. Прежде всего она вспомнила о Сян-Юнь и послала людей ее навестить. Возвратившись, люди стали искать Юаньян, но Юаньян находилась возле Дзя, Тут же была и госпожа Ван, поэтому они потихоньку разыскали Хупо и сказали: старая госпожа велела нам навестить Ши Мы застали ее безутешно рыдавшей. Муж ее заболел чихоткой и по словам врачей проживет всего несколько лет, поэтому Сяньюнь не может приехать навестить бабушку. Она велела ей ничего не рассказывать, чтобы не расстроить. Хупо ахнула, но тотчас спохватилась и сказала, — Ладно, идите. Хупо решила ни о чем не докладывать матушке Дзя. Она хотела сначала все рассказать Ян-Ян, что та сможет лучше соврать старой госпоже. Но когда вошла в комнату, увидела, что все перешептываются. Речь шла о том, что матушку Дзя спасти невозможно. И девушка решила промолчать. Дзя-Джен подозвал Дзяляня и что-то шепнул ему на ухо. Дзялянь вышел и сказал слугам: «Старая госпожа кончается. Готовьте все необходимое. Прежде всего гроб и траурные одежды. На кухню пошлите несколько человек в помощь поварам. Не беспокойтесь, второй господин отвечал Лайда. Мы обо всем подумали. Вот только денег где взять? Одалживать не придется. Старая госпожа оставила деньги», ответил Дзялянь. «Господин Дзе джен велел устроить похороны, как полагается, так что вы уж постарайтесь!» Лайда тотчас распорядился насчет похорон, от Дзяджен возвратился к себе и спросил Пинер, «Как чувствует себя госпожа?» «Пойдите да посмотреть!» — буркнул в ответ Пинер. Войдя во внутреннюю комнату, Дзяджен увидел Фэнзе, которая сидела на краю Кана и как будто собиралась одеваться. «Старая госпожа умирает!» — промолвил Дзяджен. «Прикажи служанкам отвести тебя к ней, и пусть комнату приберут». На что прибирать?» — возразила фэнзе «В комнате пусто, ничего не осталось». «Поспеши лучше к старой госпоже. Господин Дзяджан тебя будет искать. Я переоденусь и тоже приду». Дзяджан снова отправился к матушке Дзя. «Ваше распоряжение передано», — сообщил он Дзяджану. «Прибыл придворный доктор», — доложил слуга. Прослушав пульс матушки дзя, доктор вышел в переднюю и шепнул дзяляню: "Пульс плохой, приготовьтесь к худшему". Дзялянь передал слова доктора госпоже Ван и другим. Госпожа Ван подозвала Янья, -Ян велела приготовить платье на случай смерти матушки дзя. Между тем, матушка дзя широко раскрыла глаза и попросила чаю. Госпожа Син поднесла ей чашку с настоем женьшеня. «Я не это просила!» — прикоснувшись к чашке, сказала матушка Дзя. «Я чаю хочу!» Никто не осмелился ей перечить, и чай тотчас был подан. Матушка Дзя отпила глоток, отдышалась, еще глоток отпила и сказала «Хочу сесть!» — Если вам что-нибудь нужно, матушка, скажите, — произнес Дзя-Джен. — Только не вставайте, прошу вас. Я выпила глоток чаю, и мне стало лучше, — отвечала матушка Дзя. — А теперь я буду с вами говорить. джен Джу поддержала ей голову, и матушка Дзя вдруг почувствовала облегчение. Если хотите узнать, что произошло дальше, прочтите следующую. Glow.